а Ленточка, новобранцев отправил, разделил, как я сказал. Да, с Васильков едут со специалистами, Южина мы оставили. Бывалый, как думаешь, нападут или нет? Не знаю, проверим. Удочку мы закинули неплохую, что в машинах везем кредиты. Если клюнут, то будет хотя бы ясно, с кого точно не спрашивать. Думается, предатели просто так себя под удар не подставят. Я навстречу вышли МБТР и десятых бойцов. Отлично, большой. Хотя я тебе говорю, эти двое закупились шматьем и, накушатые в Зюзю, пришли в гостиницу, так что вряд ли это они. Они не они, посади самых опытных людей к ним. И чтобы ни один волосок с головы гражданских спецов не упал, ясно? Ясно. Про этот разговор я никогда не узнаю, но зато, благодаря ему, я хотя бы не буду подозреваемым в работе налево.